По следам дворцового литавриста. Отчет исследователя. Святые апостолы, до чего же я заблуждался? Я полагал, что мне не составит труда отыскать вполне достоверные и столь необходимые мне сведения об авторе этого немыслимого сочинения, напечатанного отдельной брошюрой в Санкт-Петербурге в 1914 году. В подзаголовке оно невозмутимо именовалось научным докладом. В заглавии же его, быть может не так отчетливо, еще не с такой торжествующей ослепительностью, как в самом тексте, но все же достаточно явственно и упрямо, проглядывало точно бойкое солнце в кудлатых мартовских тучах чистейшее сумасшествие о некоторых свойствах подвижных реальностей и неизменного сновидения». Да, я был горделиво уверен тогда, без малого год назад, когда насмешливый случай вовлек меня в эти забавные поначалу поиски следов душевно-больного, здравый смысл обязывает меня и теперь решительно настаивать на этом печальном определении литавриста Игната Ефимовича Ставровского, служившего оркестрантом в Атаманском дворце, что мне понадобится неделя, чтобы навсегда избавиться от того завораживающего впечатления, которое произвел на меня, увы, произвел таки его безумный доклад, проникнутый какой-то особенной, свойственной, впрочем, и бреду несокрушимой степенностью. Помнится, я хорошо представлял, что мне нужно для этого сделать. Мне, осмелюсь надеяться, не худшему из исследователей нужно было установить, ах, до чего же это нелепо звучит, что таинственный литаврист-философ, вопреки его собственным внешне вполне рассудительным утверждениям, все же существовал, что он всецело пребывал в этом мире и притом пребывал далеко не бесследно, как ему болезненно воображалось, то есть вовсе не в качестве упоительно устойчивого фантома, говоря языком его фантастического доклада, а именно в качестве литавриста Ставровского, объявившего себя в четырнадцатом году первым исследователем сновидения, что он просто был, этот несчастный литаврист, а значит был всего лишь умалишенным. Мне хватит недели, думал я, потому что, во-первых, мне прекрасно знаком тот призрачный город, о котором помешанный музыкант беспрестанно толкует в своем сочинении, тот загадочно ускользающий, трудновообразимый и даже совершенно несуществующий город на юге России, в котором я родился и жил много лет, и в котором знаю каждую улицу, в том числе и Кавказскую, описанную оркестрантом с некоторыми неточностями. Во-вторых, в этом городе всего одно старинное кладбище, и только один, достаточно старый, со специальным при нем архивом, учрежденным для пользы врачей-психиатров еще по указу Атамана Самсонова, сумасшедший дом – где литаврист, по всей видимости, и сочинил свой доклад, странным образом угодивший в печать. И, в-третьих, я еще не забыл, по каким адресам искать в моем городе почтеннейших антикваров, столь же надменных, сколь и всезнающих, да к тому же живущих Редовой веке, не менее древних библиотекарей, чьи облысевшие головы полны всевозможных сведений и одного совершенно уж дряхлого, но неистого памятливого архивариуса, посвященного в судьбы и содержание старорежимных бумаг. Словом, всех этих обаятельных чопорников и спесивых затворников, огорчительно недоступных для заезжего незнакомца, но только не для меня. Я начал с кладбища. Кажется, с кладбища, теперь я в этом полностью не уверен, Однако помню, что именно там, среди мраморных обелисков, колонн, крестов и всевозможных скульптур, любовно воздвигнутых над упокоенными останками кавалерственных дам, есаулов, старшин, коллежских и статских советников, я вздумал развлечь себя перечитыванием доклада, это было забавно. И, пожалуй, это вполне отвечало тому приподнятому настроению, которое иногда охватывает на кладбище праздного посетителя, преисполненного, несмотря на частые приступы скорбных раздумий и мрачной мечтательности, затаенно счастливого чувства жизни и яви. Разыскивая могилу Ставровского, я обрадил по наиболее опрятной, чинно спланированной юго-восточной части кладбища, и между делом беспечно актерство, как бы обращаясь вслух к обширной и учтиво-безмолвной аудитории благородных покойников, знавших, быть может, при жизни дворцового литавриста, перечитывал вслух с подобающим выражением его доклад. Впрочем, скорее всего, я цитировал текст по памяти, ибо помнил его тогда, как и теперь, надеюсь отлично. «Глубоко чтимый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа». Я хорошо осознаю, что настоящий доклад может немало смутить вас, ибо многие его положения находятся не только на грани строго научного, но и попросту трезвого мышления. Более того, я полностью отдаю себе отчет в том, что явление, о котором я намерен вам сообщить, настолько поразительно и неправдоподобно, что, описывая его, я рискую навсегда распрощаться с репутацией серьезного исследователя и быть сопричисленным в общественном мнении к разряду отчаянных проходимцев, мистификаторов и шарлатанов, забавляющих публику вздорными выдумками. Что до моей репутации, господа, то я заявляю вам о своей искренней готовности смириться с любым поворотом дела, вплоть до признания меня сумасшедшим. Мое исследование, или, с вашего позволения, мое путешествие в неизведанную область, именуемую сновидением, завело меня уже достаточно далеко и с некоторой поры приобрело для меня, к сожалению, а быть может и к счастью, слишком личный характер, чтобы меня волновали какие бы то ни было суждения о моей компетентности или о моем душевном здоровье. Итак, я утверждаю, что сновидение, вопреки давно устоявшимся предубеждениям на этот счет, несомненно существует. Оно является вовсе не игрою воображения наяву, формирующий у вечно бодрствующего субъекта ложные представления о собственной личности, как это принято считать в научных кругах, а совершенно отдельным, протекающим, так сказать, вне границы законов яви, скрытым от нас психическим процессом, который, однако, оказывает такое мощное воздействие на чувство сновидца, что и вы, господин председатель, и все здесь присутствующие, могли бы мне показаться зыбкими призраками, если бы я сейчас находился в его обворожительной власти. Когда я приступил к изучению этого таинственного процесса, он поначалу поддавался запоминанию лишь в самых общих чертах, и это одна из его важнейших особенностей, которая препятствует исследованию и осмыслению фантастических образов, настойчиво порождаемых сновидением. И действительно, погружаясь в сон, Находясь во сне, я позволяю себе эти выражения, надеясь, что вы принимаете хотя бы условно и временно, до выводов о моей умственной полноценности идею о том, что никакого вечного бодрствования не существует, я мог вспомнить и вспоминал многократно с разной степенью уверенности и отчетливости образы и события подлинной жизни, или подвижной реальности, как я ее буду впредь называть для удобства, а также по той причине, что именно таковой она и представляется там во сне, где все обладает какой-то неистощимой и грандиозной устойчивостью, где не только что всякий образ, но и ничтожнейшие его подробности точно они заколдованы, даны во всей своей восхитительной нерушимости и где все предстает перед взором становиться с дерзкой, неукротимой и совершенно бессмысленной ни о чем не возвещающий, кроме собственного величия, победоносной ясностью. Там, находясь под воздействием мистического великолепия загадочно неизменных, строго очерченных форм, которые словно затем и явились уснувшему разуму, чтобы изумлять его беспрестанно своим чудотворным оцепенением, я так или иначе с усилием или с легкостью мог вспомнить и даже подвергнуть всестороннему рассмотрению различные эпизоды, своей действительной жизни. Во сне это возможно почти всегда, за исключением тех непонятных случаев, когда память, то ли в силу высокой степени зачарованности всего твоего существа, внезапно открывшимися перед ним фантасмагорическими картинами, то ли в силу резкого перехода в область сновидческого бытия и непомерно глубокого вовлечения в его условия и законы, или по какой-то другой причине вдруг отказывается сообщить тебе что-либо о событиях реальности, непосредственно предшествовавших сновидению, создается чудесное впечатление, ложное или оправданное об этом трудно судить, что сну предшествовал глубокий обморок, подготовивший чувство к еще более острому, чем обычно восприятию иллюзорных образов. Однако и в этих случаях, Ничуть не утрачивается память о любых других фрагментах действительности, не подпавших под власть сновидческой амнезии. Более того, сохраняется главное – способность помнить о существовании подвижной реальности в целом, о ее неоспоримом наличии как таковой. Мы можем здраво судить, размышлять и предаваться воспоминаниям о ней когда и сколько угодно, не теряя при этом точного представления о возможности и способах возвращения к ней. Да, во сне, с какой бы чудовищной силой не овладел бы он на отведенный ему срок нашими помыслами и чувствами, с какой бы серьезностью не заставил бы он переживать феерическую действительность, лукаво предъявленную им в качестве всеобъемлющей, полнокровной и единственно возможной, мы не поддаемся изощренному обману, Мы сохраняем трезвый рассудок, который позволяет нам всегда, я подчеркиваю, абсолютно всегда и с абсолютной уверенностью утверждать, а не смутно догадываться и робко предполагать, что бодрствование, неотъемлемо присущая нам подвижная реальность, терпеливо поджидающая нас за порогом пробуждения, явь не скрывающая от нас своей доступности, Словом, наша обычная жизнь, какой бы странной она ни представлялась во сне, решительно существует. И это осознается нами во время пребывания в иллюзорном мире настолько же отчетливо, насколько основательно забывается сон, как таковой при окончательном и полноценном пробуждении. Здесь наяву он не только перестает быть чем-то существенным, возможным, принимаемым в расчет, Он вообще предпочитает устраниться из поля зрения бодрствующего разума, не оставив по себе, как то и положено осторожному призраку, ни малейших воспоминаний. Со всей проворностью, на какую только способно видение, он уступчиво исчезает, рассеивается, улетучивается, безоговорочно капитулируя перед наступившей действительностью в безраздельную власть которой он смиренно отдает оккупированные им было чувства, сознание и память. Как балаган пугливых комедиантов, изгоняемых с площади суровым плицмейстером, сновидение торопливо сворачивается и, послушно прекратив свой фокуснический спектакль, казавшийся завороженному зрителю и серьезным и величавым, немедленно удаляется, унося с собой все, что только можно унести в поспешном бегстве. Но даже то, что остается от действа комедиантов, осколки сновидческих образов и ускользнувших переживаний, эти внезапно померкнувшие декорации, полаганные ширмы, костюмы и маски — все перекрашивается безжалостно по рецептам подвижной реальности, все мгновенно преображается под мощным воздействием яви и пускается в дело в реалистическом театре подлинной жизни, всецело вступившим в свои права. Комедианты забыты, забыт Благан. забыты, и это сейчас подтверждает красноречиво достопочтенный господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, напряженно растерянное выражение ваших лиц и общий сюжет и всевозможные частности фантастического представления, разыгравшегося в вашем сознании, я в этом вас заверяю и усердно и основательно в расчете на вечность и неизгладимость. Такова, господа, хорошо это или плохо, наша деспотическая реальность. Она, в отличие от сновидческой, так сказать, слишком реальна, чтоб позволять своим подданным своевольно сомневаться в ее единственности, полновесности и могуществе, чтобы милостиво разрешать им, объятым ее заботами и хранимыми ее законами, мечтательно устремлять свои взоры в иные края и пределы, помышлять о чем-то исчезнувшем посторонним потусторонним, не связанным с тем, о чем она настоятельно возвещает чувством сию минуту, чтобы, наконец, допускать в тот урочный час, когда торжествует она, когда над нами необоримо свершается ее самовластное произволение, непочтение к ней, насмешку над ней, неверие в нее, презрение к ней и прочее дерзкое вольнодумие. Нет, она требует все существо целиком, и она его подчиняет себе безраздельно, подавляя в нас всякое уклонение от диктуемых ею переживаний. Она не терпит вторжения чуждого мира в свои обособленные владения, ибо она — истинная реальность. Но ей мало и этого, господа. Как жестокая, но возлюбленная отчизна, она ревниво преследует нас повсюду, она не дает позабыть о себе даже во сне». В припадках своей беспощадной любви она шлет неустанно вслед за каждым из беглецов свои летучие образы в державу устойчивых миражей, где враждебно ей все, где положен предел ее власти и где сами посланцы ее вне закона. Но каждый беглец там и знает, и грезит о ней, и покорно желает счастливого возвращения». «Ах, если бы сон, если бы мой дивный сон был бы столь смел и настойчив, тогда, когда я вознамерился изучить его, умея лишь строить о нем в минуты нечаянного прозрения туманной догадки, тут же ускользающие из виду». И все же при помощи длительных интроспекций и некоторых волевых актов, направленных на сохранение памяти о всей совокупности и сложном взаимодействии сновидческих образов, событий и переживаний, мне удалось составить более или менее целостное представление о том причудливом состоянии сознания, которое с удивительным постоянством возникает за пределами реального бытия. Иначе говоря, я научился беспрепятственно воскрешать и подвергать всестороннему рассмотрению свой сновидческий опыт, оставаясь при этом в состоянии бодрствования, научился в любое время мысленно погружаться здесь, наяву, перед лицом и под властью реальности, в ту далекую, потаенную, вечно ускользающую от нас в момент пробуждения неизведанную действительность сна, вспоминать ее ясно, детально и длительно, без искажений и во всей полноте, а не разрозненными фрагментами, как это было начале. И первое, что я установил, господа, Сновидение существует только одно, одно единственное. Оно разделено на части лишь самим бодрствованием. Но разделение это, так сказать, чисто внешнее. Оно не затрагивает таинственных основ какого-то волшебного, однажды запущенного и безукоризненно действующего механизма. Не расстраивает той внутренней мистической последовательности, с которой разворачивается сновидение, не нарушает той сверхъестественной поступательности, которая свойственна процессу фантазирования. Сновидческая фантазия является, если так можно выразиться, необычайно памятливой и бережливой. Все, что мы забываем и оставляем, пробуждаясь, все, что неумолимо разрушает бодрствующий разум, она тотчас же и наперекор своему властному противнику возрождает во всех подробностях, как только мы засыпаем. С ошеломляющей точностью она восстанавливает сознание и сновидящего не только внешние облики и очертания различных фантомов, построенных ею прежде, но и все тонкости смысла исчезнувших было картин и потерявших, казалось, всякую значимость, сюжетных движений грезы, а затем продолжает невозмутимо свою искусную работу, продолжает прерванное вынужденным антрактом многоактное действо, загадочно цельное и по духу, и по тональности, и по многим другим ощутительным признакам, о которых я не могу говорить сейчас с полной ясностью, ибо живо они ощущаются только во сне. Однако я в состоянии вспомнить и выразить вот что – Законы ведения таковы, что они не допускают тех резких и беспричинных смысловых развитий, тех внезапных и неудержимых перемещений сознания, которые могут привести к молниеносной и глубокой метаморфозе всех зримых в данную минуту образов, к полной и ничем не обусловленной перемене всех декораций действующих лиц, к разыгрыванию совершенно новой пьесы, содержание которой не предполагает ни малейшего знания и даже воспоминания о предыдущей. Нет. Эти законы охраняют высшее чудо сновидческого мира, единственность и внутреннюю неразрывность грезы. Все это поразительно, господа, но все это так. И если принять во внимание эту невыразимую единственность сновидения, если ее глубоко прочувствовать, то реальность может показаться не только текучей, подвижной, изменчивой, но и множественной. Да-да, Но во всяком случае, я впервые решил назвать нашу явь подвижными реальностями именно там, во сне, где я всякий раз попадаю в некое торжественное, неизменное и могучее, точно застывший взрыв, светозарное пространство – Там, на величественном холме, обретается город. Мне снится город один и тот же, с дворцами, фонтанами и монументами, с нарядным сквером в цепной ограде близ грозного здания арсенала, с триумфальными арками и садами, с обширной мощенной булыжником площадью, где стоит, заслоняя полнеба, дивный собор с золочеными куполами и сочно сияющими витражами в окнах, над пышным порталом. И в этом призрачном городе, основанном, как я убежден, во сне одним доблестным генералом от кавалерии, есть озвученная ручьями, что стекают по южному склону холма и заросшая чайными розами улица, называемая Кавказской. Где-то на этой улице, в доме с мозаикой на фронтоне и круглым окном над парадной дверью, постоянно оказываюсь Засыпая я, но я уже не исследователь, там я совсем не исследователь. Ах, милые дамы и добрые господа, я вижу, с каким неподдельным доверчиво-дружеским интересом вы ждете моих разъяснений, с каким сердечным участием и вежливым пониманием внивляете вы докладу. Но я не могу передать вам известными мне словами то восхитительное чувство, которые я испытываю, обнаружив нечаянно, что сознание мое, беспрестанно менявшееся в круговороте подвижных реальностей, наполнявшееся хаотично то одним, то другим содержанием, вдруг как бы остановилось и сжалось, превратилось в яркую точку, чутко застывшую в недрах знакомого упоительно устойчивого фантома, военного музыканта. Мне снится что я музыкант, огненно-усый и моложавый, с глазами цвета ненастного неба и бодро бьющимся сердцем. Меня величают Игнатом Ефимовичем Ставровским. Я владею искусством игры на литаврах и владею столь совершенно, что сам господин дирижер атаманского оркестра изволил меня пригласить во дворец в оркестранты его высокопревосходительства, войскового атамана, заметив, как вдохновенно и виртуозно играл я в оркестре 17-го полка на масленицу в ботаническом загородном саду на дощатой эстраде, расцвеченной флагами. Это было в 11 году. Там существуют годы, там существуют столетия и минуты, там существует нечто такое, что называется временем, и что с безумной трепетной тщательностью измеряется и исчисляется, и как-то умственно понимаете в качестве некой значительной и самодавляющей категории. Думаю, вы хорошо поймете меня, если я вам скажу, что это сновидческое время, бесконечно дробимое и всегда представляемое в трех ипостасях прошлое, будущее и настоящее, не имеет ничего общего с той неделимой, слитной, не поддающейся вычленению, растворенной в самом движении изменчивых образов и в сущности ничего не значащей длительностью, которая ощущается здесь наяву и которая вся целиком присутствует в одном всепоглощающем моменте настоящего. Но сможете ли вы понять, коллеги, как радовался я, когда господин дирижер представил меня в галерее дворца воскресным днем перед обедом его высокопревосходительства? Атаман добродушно похлопал меня по плечу и, улыбнувшись, сказал «Ну-ну, ты, я слышал, Игнат Ефимович, большой искусник играть на летаврах, что ж будешь служить во дворце, назначь ему, Яков Фомич, содержание и жалование по чину», — приказал он дирижеру, потом снова обратился ко мне. «Может случиться, что увидишь здесь самого государя и много чего увидишь невиданного, однако ж смотри, сукин сын». Не запьянствуй мне от вольготной жизни, как старый наш литаврист. Яша, как бишь его прохвоста. Платошка ваш, высокопревосходительство. Вот-вот, не помилую, ладно. Доволен ли, отвечай? — так точно, — воскликнул я. И хотя душа моя ликовала, преисполненная чувством благодарности и желанием выразить как-нибудь попространнее это кипучее чувство и господину атаману, и господину дирижеру, я больше ничего не нашелся сказать, кроме этого бойкого, так точно, ибо во сне я застенчив и отчаянно косноязычен. Как-то и положено, впрочем, блаженно невежественному литавристу, который столь же плохо владеет способностью изъяснять вразумительными словами свои мысли и переживания и способностью ясно мыслить. Но там мне дано другое. Во сне я знаю отлично, как нужно ударять в Литавры, когда оркестр играет гордые марши «Вступление в Париж» и «Триумф победителей» «Мукден» и «Бой под Ляояном». А слышали бы вы, господин председатель, С каким волнительно нежным коварством нашептывают мои литавры в злобно-веселом егерском марше? Какие они яростные в Драгунском, какие летучие в Кавалергардском и какие торжественные в Гренадерском. А что мне сказать вам о пышных вальсах и несравненной уланской мазурке? Ах, господа, я должен сказать без утайки... Во сне я способен усердно думать только о маршах, мазурках и вальсах и о моих драгоценных литаврах. Во дворце мне выдали новые чудные венской работы с прекрасной мембраной и к тому же педальные. Вообразите! Педальные, приспособленные к восхитительному глиссандо. Мне выдали легкие сапоги и запойка, белый кивер с султаном и белый же в золотых позументах и с аксельбантом парадный мундир дворцового оркестранта. Все это излюбленные образы моего сновидения, настолько излюбленные, что порой и здесь наяву я вдруг обнаруживаю себя злитаврами в окружении играющего оркестра, я тоже играю, играю, я играю самозабвенно, а на мне белоснежный мундир с эполетами, на мне сапоги и запойка, с дивным узором на голенищах, и тот высокий лоснящийся кивер, он, поверите ли, точно такой же, какой надевает в торжественных случаях сам войсковой атаман. Да, вот он теперь, этот кивер. На вашей седой голове, господин председатель. В нем вы очень похожи на атамана или на дирижера. А, впрочем, не знаю, здесь все беспрестанно и вопреки моей воле, Преображается, изменяется, возникает и исчезает. Во сне же другое дело. Там засыпает разум, но пробуждается воля. Она безраздельно управляет верным ей фантомом, но это только самая очевидная ее функция».